«Слышу я от тебя дела дивные», — говорил резидент. «Не ожидал я от твоей особы и от твоего чина, чтоб ты впал в такие тяжкие грехи своевольно. Но какими же способами ты хочешь исправиться, вину свою покрыть?» «Что было, то было», — отвечал Шумлянский. «Прогневал я великих государей письмом к Мазепе. Очень жалею, доворотить да нельзя» а хочу за ту вину заслужить великим государем вот чем. Хотя у царского величества и заключен вечный мир с поляками, только мир этот очень некрепк. Поляки царскому величеству большие недоброходы и ждут только случая, как бы малороссийские города оторвать. Для того мирный договор, и в конституциях их не напечатан, подкреплен он одною королевскую присягую — а речью посполитую не подтвержден. Но дело известное что королевские решения может последний шляхтич спорить Как только поляки соберутся с силами и увидят удобный случай, так вечный мир и нарушат. Союза с ними иметь невозможно, потому что все обманывают и всякими способами ищут зла. За вечным миром мало... Не все благочестие привели неволю в унию остался своею епархиею я один. Прекратить это зло и подкрепить вечный мир можно так. Потребовать на сейме, чтоб мирный договор в конституциях своих напечатали. А если не напечатают, то великие государи не будут ставить этот мир в мир» не худо бы им и погрозить, да спросить, зачем примышельскую епископию обратили в унию. Станут говорить, что епископ приступил к унии своею охотою отвечать, «Пусть он один и будет ваш, а православном его епархии пусть будет воля выбрать другого епископа. А с челобитием об этом выборе много православных на сейм приедет, и я челобития изготовлю». Полякам отказать будет нельзя, епископия восстановится, и благочестие утвердится на долгие времена. Потому пусть царские послы поднимут на сейме обо мне, потребуют мне наказания за письмо к гетману Мазепи. Я, будучи огражден Конституцией ее, выступлю против короля смело, письма королевские всем покажу, думаю, что тут король станет утекать» а на сейме надобно с ними обходиться по французскому обычаю. Некоторых сенаторов надобно подкупить. Так войною поляков не повоюешь, как подачкою. подарками царское величество может сделать на сейме все, что угодно. Если же великие государи, прежде подтверждения договора конституцией, начнут дело обо мне то я приступлю к унии или за границу уеду. Совесть мою Бог видит, что я писал письмо по крайней неволе, укрывая благочестие. Принужден я поступать подозрительно. Ношу сапоги то красные, то желтые, шапку надеваю вместо клобука, угождая польским политикам, как бы только епархию свое отгонение избавить».